Виктория Еравая. Кредит доверия. Пролог. Планета Келлер. Ветерок легонько трепал мои короткие волосы, которые так и норовили заслонить обзор. Раздражённо отбросив их назад, я снова любовалась восхитительным видом. Вечерний мегаполис стоял в радужных огнях и переливался потоками искрящейся рекламы. С небоскрёба, где я уютно устроилась за маленьким столиком модного кафе, он казался совсем крошечным. словно детский конструктор. От высоты начинала кружиться голова, но тёплые потоки воздуха смывали подступающие приступы паники, и я подставила им лицо. Глубоко втянула пахнущий городской жизнью воздух и с блаженством прикрыла глаза. Как же хорошо! Словно сама свобода мчится мне навстречу и дурманит голову. А ведь можно сказать, я вольная птица, почти Если отбросить в сторону столь незначительный факт, что я чуть-чуть кое-кому задолжала, ну не бесконечно же теперь переживать из-за таких мелочей. И вообще, моей вины тут не так и много. Это всё Оскар. Если бы не его грязные делишки, я бы приспокойно жила, как и прежде, а не болталась по галактике под чужим именем. Пришлось устроить себе вынужденное путешествие. А что? Давно пора было. Вот и первый жирный плюсик от всей этой некрасивой ситуации, в которой я оказалась не по своей воле. Задумалась и постаралась поискать ещё положительные моменты, но попытка с треском провалилась. Что хорошего в том, чтобы быть безнадёжной должницей? Оставив в покое этот триталлический вопрос, я легонько пожала плечами и устремила взгляд на стоящее передо мной пышное пирожное. Вот это мне сейчас и нужен. Мой розовый улучшитель настроения. И только я занесла изящную вилку над этим кулинарным шедевром, как соседний стул был с лёгкостью отодвинут и на него взгромстилась огромная туша кого-то очень недружелюбного. Даже не поднимая головы, я ощущала исходящую от него ауру злости и аромат всех моих будущих неприятностей. Ну вот, похоже, моё свидание с чудесным десертом испорчено. А так хотелось в одиночестве насладиться его сливочным вкусом, растекающимся на языке тягучей сладостью. Эх, видать, не судьба. С губ слетел лёгкий выдох разочарования. Хотя погодите-ка. А почему это? Ещё успею немного урвать, пока меня не скрутили и не начали доказывать, как я была не права, не отдавая долг. Так, они, поднимая головы, я смело подцепила вилкой большой кусок и запихнула его себе в рот. Тихий стон наслаждения вырвался сам собой. Великолепно. Келлеровские сладости лучше в галактике, а конкретно это нечто бесподобное. Пирожное быстро растаяло на языке, взорвавшись напоследок острой кислинкой. Ух, мой любимый момент. После него так хочется положить в рот ещё немного. Так и поступила, а затем ещё. Даже тяжёлый взгляд, прожигающий во мне чёрную дыру, не смог испортить удовольствие. Наоборот, осознание того, что каждый кусочек может стать последним, придавало ему ещё больше яркости. Время шло, десерт заканчивался, а меня к удивлению так и не прервали. На секунду я даже забыла, что меня ждёт не простой разговор, а чуть дальше весьма туманное будущее. Надеяться на милость мне не стоит, так как когда я говорила, что чуть-чуть задолжала, то слегка с лукавила. Ладно, сильно с лукавила. Я в такой долговой яме, что у меня ещё не скоро получится рассчитаться. И этот вечер я устроила, чтобы побаловать себя напоследок, готовя следующие несколько лет упорно скрываться. Но, похоже, он превратился просто в прощальный вечер с жизнью. Ведь когда я упомянула, что должна кое-кому, я не уточнила маленький нюанс. Эта личность так же дружна с законом, как и я со скрипкой, то есть никак. С сожалением взглянула на пустую тарелку и отложила вилку, хотя, наверное, стоит её припрятать, а вось пригодится. Уже протянула за ней руку, но меня остановил металлический голос. Не стоит, она бесполезна. Вот с этим я была категорически не согласна. Вилка в глазу противника всегда полезна. На спорить не стала и обречённо подняла взгляд. Да, чего и стоила ожидать. Конечно же, это он. Злой и с предвкушающей ухмылкой на губах. Ну вот и всё. Конец тебе, Аська.